Глава 3. Лилит огляделась вокруг. Званный ужин. Сенатор со своей женой приветствовали вновь прибывших гостей. Члены совета, главы корпораций, владельцы крупных пакетов акций все в сборе. Лилит взяла с подноса у проходящего мимо официанта шампанское. Надо ждать. Он ещё не пришёл. Её цель. Едва сдав зачёт по стрельбе, Лилит направилась на пятнадцатый этаж к Зимекису. Тот ввел ее в курс дела. Первое в ее жизни задание. Надо прийти на прием в честь дня рождения сенатора Адамса. Там будет присутствовать владелец торговой компании. Пит Харрис уже год сотрудничает с федералами. Он должен будет передать Лилит послание для шефа. Ампулу Лайтума. Это вещество разработал какой-то ученый из Индии, чтобы использовать в военных целях. Но правительство не одобрило разработку и уничтожило всю партию. М1 заинтересовались этим. Лилит должна была взять посылку и доставить в целости и сохранности в лабораторию штаба. Лилит вновь огляделась. Харриса все еще нет. Она пошла в сторону уборной. Проверив прическу и макияж, она бегло окинула свое отражение в зеркале. Красное платье длиной чуть ниже колена. Впереди высокий ворот, закрывающий её тело почти наглухо. Консервативный крой спереди, сзади же огромный вырез, открывающий почти всю спину, заканчивающийся чуть ниже талии. Обрез дополняли телесного цвета лодочки, отчего её ноги казались ещё длиннее. Волосы убраны вверх. Пара завитков спускается к плечам. Лилит выглядит элегантно и чертовски заметно. Слишком заметно для задания, на ее взгляд. Но кто она такая, чтобы спорить с Замекисом? В уборную вошли две дамы. Кивнув им, Лилит вышла и направилась в центр зала. «Где этот чертов впит Он уже должен быть здесь». Оглядевшись в последний раз, она поняла, что время на исходе. Ей уже давно следует направляться в сторону выхода с ампулой. Но ее цель так и не пришла. Сенатор и его жена пригласили гостей к ужину. Воспользовавшись этим, Лилит прокралась в восточное крыло особняка. Набрав номер шефа и дождавшись ответа, она заговорила. «Сегодня не удалось встретить Гарри и взять у него книгу. Может, есть информация, где он?» На том конце провода послышались отборные ругательства. «Возвращайся домой». На этом шеф отключился. Лилит пошла в сторону зала, где был накрыт ужин для гостей но по пути заметила человека, проскользнувшего в сторону комнаты прислуги. Она бесшумно проследовала за ним. Ковер поглощал звуки шагов. Дойдя до двери, она прислушалась. Тихо. Даже слишком тихо. Плавно открыв дверь, Лилит скользнула в комнату. На фоне окна отчетливо виднелись два силуэта. Мужчины боролись. Один, применив захват, душил оппонента. Лилит замерла. Убийца опустил обездвиженное тело на пол, достал из его кармана какую-то вещь и скрылся через смежную дверь. Лилит подбежала к лежащему на полу человеку и, перевернув тело, остолбенела. Пит Харрис. Пульс не прощупывался. Он мертв. Лилит рванула в сторону двери, за которой скрылся убийца. Та выходила во двор. Издалека Лилит услышала звук отъезжающей машины. Она бросилась в сторону парковки, Схватила чьи-то ключи и нажала кнопку брелока. Черный БМВ мигнул ей. Едва успев запрыгнуть в машину, Лилит рванула с места в сторону, где скрылся убийца. Лилит выключила фары и нажала на газ. Машина впереди свернула на примыкающую дорогу. Лилит проследовала за ней. Остановившись около домика охраны, из машины вышел человек и направился к посту. Он поздоровался с охранником и передал ему посылку. Затем скрылся. Лилит дождалась, когда преступник отъедет, и, заглушив двигатель, покинула машину. Пробравшись к посту, она заглянула в окно. Мужчина засунул посылку в черную сумку и перебросил лямку через плечо. Послышались шаги. В домик вошел еще один человек. «Ну что, все чисто». Охранник почесал свисающий живот и устроился за столом, где висели экраны с камер наблюдения. «Да, как обычно, Джон». «Ну что, до скорого!» Курьер с сумкой вышел из домика и направился за угол в сторону Лилит. У нее не было времени придумать четкий план. Как только он приблизился к ней, она подкралась сзади и резко надавила на точку за ухом. Курьер отключился. Удостоверившись, что он жив, Лилит открыла его сумку и увидела коробку. Подняв крышку, она ахнула. «Лайту!» «Как она и ожидала!» «Надо срочно доложить шефу». Вернувшись в особняк, она подошла к официанту и попросила заказать ей такси. Как только машина подъехала, Лилит устроилась на заднем сиденье. «В аэропорт, пожалуйста». Прилетев в город, она первым делом направилась в штаб. Ампула Лайтума лежала у нее в сумочке. Поднявшись на двадцать пятый этаж, Лилит прошествовала в кабинет шефа. «У него посетитель. Присядьте пока». Молодая практикантка робко улыбнулась Лилит. «Хотите кофе?» «Нет, спасибо. У меня мало времени. Шеф скоро освободится». Едва она произнесла это. Дверь кабинета открылась, и из нее вышел высокий блондин. Он чем-то напомнил ей Халка. Тот же рост и цвет волос. Этот, кажется, офицер. Она видела его пару раз на занятиях по стрельбе. Но он не сдавал зачеты, как все новички, а просто оттачивал мастерство в перерывах между заданиями. Лилит улыбнулась. Фицца кивнул головой в знак приветствия. «Проходите. Шеф свободен». Секретарь мотнула головой в сторону двери. Лилит зашла в кабинет и положила на стол свой клатч «Есть». Вот и всё, что она сказала шефу. Тот глянул на сумочку и сдвинул брови. «Выражайся яснее, Элизабет». Лилит едва сдерживала выражение триумфа. Она справилась с заданием. Она смогла. «Я достала его». Но возникли определенные сложности. Кто-то пытался перехватить его раньше нас. Лилит кратко рассказала шефу о недавних событиях. Тот нахмурился. «Я дал тебе указание возвращаться домой. Ты не послушала меня. Сделала по-своему. Нарушила приказ». От каждого сказанного слова Лилит все больше злилась. Шеф продолжил. «Тем не менее, ты выполнила задание. Это тебя спасает». Но если впредь ты посмеешь ослушаться меня, я отстраню тебя от работы. Будешь сидеть в архиве и перекладывать бумажки. Но, шеф, ты свободно говер. Езжай домой отоспись. На сегодня все. Шеф поднялся со своего места и поднял брови. Если он назвал Лилит ее новой фамилией, значит, дело действительно плохо. Иди. Мне надо работать. Лилит вышла из кабинета в мрачном настроении. от чего она ожидала? Шампанского и куча воздушных шаров — это её работа. Так теперь будет постоянно. Но ведь это её первое задание. Он мог хотя бы её похвалить и поздравить. Она же рисковала жизнью. К чёрту его! Что? Досталось от шефа? Лилит остановилась как вкопанная. Ей надо срочно развернуться и убежать. Но ноги приросли к полу. Не волнуйся, периодически на него находят. «Потом отойдёт, будет как шёлковый». Лилит продолжала молчать. «Может, если игнорировать его, он просто уйдёт?» Хэнк озадаченно взглянул на профиль Лилит, попытался встать перед ней и заглянуть в лицо. Но та лишь развернулась и направилась в другую сторону. Он сделал пару шагов за ней, но она выставила ладонь перед его носом. «Мне надо побыть одной». И скрылась за углом. Едва Лилит вышла на лестничную клетку, слёзы градом хлынули из глаз. Её била дрожь. Она увидела его впервые за два года. Точнее, услышала. Она даже боялась поднять на него глаза. Чёрт. но ну она и тряпка. Он на следующий день после встречи с ней привёл домой другую. А она всё ещё любит его. «Хватит. Пора завязывать». Дрожащими руками она вытерла с лица солёные капли и пошла к выходу. Надо просто избегать его. Просто избегать.